Глава 16. Так, ну что, идёмте зачищать следующий этаж. Деактивировав наручи, крестьянин развернулся и уже было направился к выходу, но тут же был остановлен Валентиной. "А ты не слишком торопишься? Пора на случай не забыл, или так сильно хочется испытать новые игрушки в деле, что готов броситься в одиночку?" Н "Ничего подобного. Я опытный охотник." который за свою жизнь повидал очень много, разве какое-то оружие способно заставить меня потерять голову? Ещё как может, подметил я, глядя на неумело скрывающее чувство БК. По лицам прочих было понятно, что мы мыслим одинаково. Итак, Лёшенька, что ты приготовил для нас? Валя провела рукой по моему плечу, тем самым намекая, что неплохо было бы ей следующее вот это оружие. Я посмотрел на её нынешние клинки. Два то ли укороченных меча, то ли удлинённых кинжала. Можно сказать, она чем-то напоминала Катю. Вот только стиль боя был разным. Если одна специализировалась исключительно на защите, то другая напротив, на нанесение урона противнику. «Думаю, эти ребятки придутся тебе по вкусу». Я извлёк и схоронил ещё очередную пару устройств и передал брюнетке. «Принцип действия тот же самый, что и остальных. Достаточно пропустить силу». Девушка тут же активировала клинки и подыскала цель в виде уцелевшего кулера, что незаметно стояла у стенки. Пара взмахов мечей, и от пластиковой тары не осталось ничего, кроме горлышка. Валентина довольно быстро научилась управляться с изобретением. «Кстати, там ещё есть переключатели. Они позволяют...» Охотница не стала меня дослушивать, а вместо этого поспешила выяснить всё на практике. Она переключила режим атаки и пустила сквозь них энергию. В следующую секунду лазерные клинки с поразительной скоростью вырвались из рукояти и пробили потолок, оставив на нём две глубокие отметины. «Ничего себе! Это я теперь издалека драться могу!» «Что-то вроде того. Только особо не рассчитываю на эту способность. Она сжигает слишком много сил». «И вправду», — Валя наклонила голову. Всего разок выстрелила, а ноги уже подкашиваются. Последней на очереди была Ника. Пускай её интерес не был столь очевидным, но в сражении она нуждалась больше всех. Дело в том, что сама по себе девушка боролась с пользой стихии молнии, и в сложившейся ситуации её атаки были бесполезны против здешних врагов. Держи, я протянул ей устройство, напоминавшее нечто среднее между кассетами и перчатками. Она стороной взглянула на меня, но всё же взяла подарок и тут же нацепила снаряжение на руки. На секунду прикрыв глаза, неко сделала глубокий вдох. После того, как активировала оружие, в тот же миг из рукоходницы вырвались световые когти. Она настолько напоминала одного героя из известных комиксов про мутантов, что я не мог не выдать смешок, как и остальные. "Что такое? Я выгляжу странно? Может, тогда ну нафиг их?" Ника потянулась к застёжке, чтобы стягнуть одну из перчаток, но была остановлена Валентиной. "Если с нимишь останешься здесь, сама же в курсе, что от твоих способностей против подобных монстров никакого толку". Хорошо. Но если они не прекратят улыбиться, я кому-нибудь врежу. Девушка грозно зыркнула в нашу сторону, после чего ударила Федю ногой. Эй, а что сразу я? Лёша ведь новичок. Разве не он должен был Ай! Второй удар заставил парня заткнуться. Это же его подарок, как никак. Кем я буду, если начну отыгрываться на нём же? Да? А может, ты его побаиваешься? Глаза Вали блеснули. Слышала бы сражались один на один. Кто победил, не подскажешь? Ничья. Это была ничья. Да и вообще, откуда ты об этом узнала? Там же не было камер. У меня свои источники. Сестра, опять она тебе всё растрепала. Я рад видеть, что вы прекрасно ладите. Но может уже пойдём за басиком крестьяна? Время близится к вечеру. Вы же не хотите нарываться ночью на ползучих монстров? Лично мне и так достаточно приключений. Он прав, хотелось бы немного выспаться этой ночью, а не тратить её на грязных чудовищ. Тогда давайте поскорее выполним задание и вернёмся в убежище. Подерживо. Покончив с разговорами, вся команда направилась на следующий этаж. Пока были на лестничном пролёте, не услышали изнутри ни единого звука, будто там никого и не было. Но стоило зайти в помещение, как мы сразу же наткнулись на группу элементалей. Естественно, первым в бой кинулся на штанг. Хотя всего секунду назад он выглядел серьёзным, сейчас на его устах сияла улыбка. Он не мог скрыть радость от того, что наконец испытовывает свои новые игрушки в бою. Влетев в группу пораждения, Крис начал неистово размахивать щитами, а они врезаясь с огромной силой в тела монстров, заставляли рассыпаться противников на части. Не ожидал, что устройство старпёра так хорошо себя покажет. Рогатый самостоятельно справился со всеми врагами и теперь запыхавшийся стоял перед нами. «Ну что, следующий этаж?» «Старичок, ты бы притормозил», — подкалывала Валентина, хлопнув его по груди. «Ты же в таком темпе и пары этажей не продержишься. Оставь и нам немного работы». «Хорошо», — кивнул Бык. Видимо, он и сам понял, что его слегка занесло. А танка требуется держать на себе внимание монстров и защищать товарищей, а не мчаться, сломя голову на врага. Следующие полчаса выдались крайне продуктивными. Каждый член команды выполнял свою роль, благодаря чему нам удалось зачистить целых 4 этажа под завязку набитых элементалями. Убитых врагов хватило не только для того, чтобы взять 51 уровень, но и для повышения навыка управления маной, который был одним из немногих умений, что работали без использования определённого вида оружия. Предлагаю устроить привал, предложил глава. После пройденного не только он, но и остальные ребята подустали. 10 минут передохнём, а потом снова в бой. «Знаешь, хоть эти штуковины очень сильны, они слишком требовательны», — жаловалась Валентина. «Раньше мои силы тратились только на способности, а теперь приходится ещё и поддерживать работу оружия. Вы не подумайте, что я ною, ведь с их помощью мы без проблем справляемся с монстрами, но всё же...» «Было бы неплохо, если б мы так сильно не уставали», — закончил за неё фразу здоровяк. «Ну, не знаю». Ника отпила из бутылки зелем мана. «Меня всё устраивает». «Ну-ка, ну-ка, а что это ты там распиваешь?» — прищурился Крис. «Опять затарилась у своего алхимика». «Своего алхимика? Походу, такой отговоркой она скрывает правду о магазине системы. Я ведь уже говорил, это что-то вроде энергетиков. Помогает быстро восстановить запас сил». «А чего ж ты молчала? Могла бы поделиться, чтобы мы время не тратили». Бык потянулся к Нике, но ты ушла из-под линии атаки. Во-первых, я не состою в вашем кружке имени рогатого качка, который вы почему-то называете гильдией. А во-вторых, эти зелья были приобретены за мои кровно заработанные, и стоят они не так уж дёшево. Да ладно тебе. Мне не молси здоровяк. Если хочешь, сейчас же приму тебя в гильдию, но ну, денежки возмещу, как только вернёмся в убежище. Сдалась мне эта гильдия. Знаешь же, что не собираюсь ни к кому вступать. Она достала пару скленок синеватой жидкостью. и кинула к христиану с Валентиной. Да и деньги можешь себе оставить, после прорыва они больше ничего не стоят. Было забавно наблюдать за её поведением, но ровно до того момента, пока она не заметила на себе пристальный взгляд и не решила втянуть меня. О, Лёш, помнится, ты тоже знаком с этим алхимиком. Он говорил, что ты приобрёл огромную партию энергетических зелий. Не хочешь тоже поделиться с ребятами? Угу. Теперь взгляды товарищей были обращены ко мне. Она довольно оруженикке сменилась улыбкой. Как бы говоря: "Теперь это моя очередь отдуваться". Не без труда избавившись от прорвы материнных слов, всплывших в голове, и я рассудил логически и решил поделиться зельями. На то было две причины. Во-первых, благодаря совместной работе мы довольно легко убиваем монстров, что дает неплохой прирост золотишка, а потому не жалко немного потратиться. Во-вторых, чем быстрее ребята восстановятся, тем раньше мы вернёмся на базу. Держите, Из ичек пространственного хранилища разом пропало с десяток склянок, которые тут же разобрали голодные орды. Из-за этого, пока народ набирался сил, я залез в магазин, чтобы восполнить запасы. Когда уже все были готовы продолжить путь, на глаза попались уведомления. В одном из привычных сообщений была одна маленькая деталь, небольшое изменение, которое было сложно заметить сразу. Вы повысили уровень. Здоровье Имана восстановлено. Значения характеристик повышены. Получено два дополнительных очка характеристик. Так, это ещё один плюс прошедшей эволюции. Тут же было открыто окно статуса, чтобы убедиться, единственное ли это изменение. Характеристики. Сила – 161, плюс 45. Выносливость – 191, плюс 75. Ловкость – 460, плюс 280. Интеллект – 299, плюс 125. Доступный очков характеристик – 10. 10. Очень жале. Хоть я и надеялся, что помимо роста распределяемых характеристик увеличится и жеуровневая прибавка, этого не случилось. Но хоть что-то, вздохнул я. Зато в перспективе это довольно удобно. Ведь можно раскачать нужную характеристику быстрее, чем рассчитывал. Например, пораньше достичь 1000 единиц ловкости. Лёша, ты чего застыл? коснулось локти Кати. Ребята уже без нас ускакали. Да, да, пошли за ними. Находясь в довольно расслабленном состоянии после сражения на предыдущих этажах, я не торопливо шагал по лестнице. Они и без меня быстро управятся. Так я думал, вот только... Вот же скотина! Едва открыл дверь, как увидел Сашу, летящего почти через всё помещение. Парим вырезался в шкаф с такой силой, что тот разлетелся на кусочки, а сам Александр пострадал не меньше. Опираясь на молот, он пытался подняться с места. «Не двигайся!» Подбежала Лена. Я тебе подлечу. Всё нормально. Я в порядке. А -а Ай! Ничего ты не в порядке. Замри, кому говорят. Я с интересом посмотрел в сторону, откуда прилетел охотник. Там находилось два элементаля. Вот только они отличались от своих собратьев с нижних этажей по большей части своими телами. Существа были настолько массивными, что их головы чуть ли не упирались в потолок. Скопление молний. Элементаль. 75-й уровень. Оба элементария не только имели надежный уровень выше порождений, так еще и причисляли системы к классу скрытых боссов. Стоило мне подумать, что дела идут в гору, как тут на тебе. Новые испытания. Разумеется, на жалобы времени не было. Противник не собирался стать без дела. Одно из скоплений беспрерывно атаковало танка, в то время как другое, воспользовавшись возможностью, зачем-то испускало рядом с собой сгусток молний. Не прошло и пяти секунд, как я понял, что оно делало. «Эта штука создала еще одного такого же!» — выкрикнул Федя. «А мы справимся сразу со всеми!» — оглядела ребят Валя. «Может быть, стой перегруппироваться?» «Свокусируйте все атаки на одном, а я постараюсь их сдержать!» Крис крестил руки, тем самым создавший уроки энергетический щит. «Они отличаются!» — сняла с языка Ника. Она, как и я, видели плашку с именем над головой монстра. Третьим было порождение молний. «Они отличаются!» Видимо, то, что мы встречали этажами ниже, были детишками этих боссов. Разве не видите, что новосозданный значительно меньше? Ага, кивнула Катя, которая за столь короткий миг моментально среагировала на появление нового врага и бросилась к нему. Сделав несколько быстрых выпадов, она уничтожила пораждение. Я возьму на себя второго здоровяка. Как только рыжеволосая стала вторым танком, положение дел в команде резко улучшилось, а боевой дух повысился. У целителя появилось время, чтобы залатать раны пострадавших, а с войнами было снято ненужное внимание боссов. Долго и упорно мы били одно из чудищ. Помимо призыва себе подобных, в арсенале и элементале было создание сразу нескольких сфер молний и мощные удары, которые нехило били шоковыми зарядами. Это замедляло процесс умерщвления недруга, так как довольно часто приходилось уклоняться. Конечно же, больше всех не повезло танкам. Спустя 10 минут с начала сражения они уже выглядели довольно потрёпанно. К счастью, вскоре нам удалось прибить одного монстра, и ситуация упростилась. Второй элементаль не продержался даже 5 минут под совместными атаками группы из 8 высокоранговых охотников. Даже не представляю, как будут справляться люди в других регионах. Плюхнувшись на пол рядом с прахом только что почившего существа, рассуждал Крис. А никто же из охотники? Вали присела рядом с ним и облокотила спиной его толстую руку. «В Новосибирске живут ребята с третьего и четвёртого мест списка ранкеров. Седьмое вроде бы во Владивостоке. Да и в других городах не без бойцов». «Так-то оно так, но большинство всё же в Москве». «Это значит только одно». Девушка поднялась с места и, демонстрируя свою филейную часть, отряхнула штаны. «М-м-м», mm -hmm. — поднял голову бык. «После освобождения Москвы нас ждёт куча работы». Они говорили верно. Раз уж большая часть охотников сконцентрировалась в столице, то совсем скоро всем нам придётся попутешествовать. Но это нельзя считать плохой новостью. Ведь на обширной территории нашей страны до прорыва было великое число порталов. Куда больше, чем в какой бы то ни было другой. А это означало, что у меня появится возможность неплохо прокачаться и поскорее выполнить квесты. Особенно ту идиотскую, со штрафом сброса уровней. Когда группа восполнила силы, мы вновь принялись за дело. По словам крестьянина, необходимая нам рубка управления находилась значительно выше нынешней позиции, на одном из верхних этажей, а потому подолгу задерживаться было просто непозволительно. "Голова, разве тут должно быть так пусто?" взбираясь по лестнице, ныл Саша. "Нам же сообщали о том, что это особо опасное место, где бесконечно плодятся монстры, но помимо тех электрических тварей мы никого толком не встретили". "Согласен", поддержал Фёдор, как-то странновато. Я был бы благодарен судьбе, если бы больше не встретил ни единого монстра. Но, к сожалению, это невозможно. Преодолев пролёт бы, как оказался рядом с дверью, ведущей на этаж. Должно быть, его шаги были настолько громкими, что привлекли внимание существа, которое находилось внутри. Услышав шум, оно тут же завязажало. Вот видишь, скучать не придётся. Открыв двери на щелчок забежал внутрь, но ну мы проскочили следом. Вот только никакого монстра в помещении не оказалось. Он прячется? Вполне может быть. Странное поведение для того, кто только что так истошно орал. Может, он хотел тебя отпугнуть? Довольно умно для простого монстра. Монстры разными бывают, тебе ли не знать. Тоже верно. Крестьянин неторопливо шагал меж офисных рядов, не переставая оглядываться по сторонам. Остальные повторяли за танком. Внезапно из-за спины послушалось кряхтение. «Спасите!» Повернувшийся, заметил лежащую на полу Сашку, вокруг шеи которого билось змей-подобное существо. У монстра была странная, словно собачья морда, два небольших рога, крючковатые лапки, от головы до хвоста росло нечто, напоминающее гриву, а само тело было покрыто чешуей. «Детёныши грозового змея, зверь, 79-й уровень». Я тут же крикнул, дабы привлечь внимание остальных, и замахнулся копьём, готовясь нанести удар, но чудище, будто почувствовав угрозу с моей стороны, тут же отпустило парня и скрылось меж столов. "Ну что, теперь тебе не так скучно?" Крис подошёл к лежащему на полу товарищу и протянул руку. "Давай, поднимайся."